Я понимаю, на подобное обращение можно обидеться, но посреди города, возмущённо перебил его король. Кругом же люди, посторонние, ни в чём не повинные люди. А разве кто-то пострадал? Ну ведь мог бы. Ой, ну давай не будем вдаваться в теории. Есть ли рассуждать таким образом, то шефа там тоже могли побить, ограбить и даже изнасиловать. Тебе бы больше понравилось, если бы он что-то боевое применил. Он и так был аккуратнее некуда, точно пометил каждого, и никто из невиновных под заклинание не попал. Да? А случайные прохожие, которым эти зверевшие идиоты приставали? И что, к кому-нибудь пристали успешно? Знаешь, а родителям нескольких молодых дворян не интересно, насколько успешно пристали к их отпрыскам, досадно того, что вообще посмели. Ко мне с утра уже четверо пришли с жалобами и требованиями разобраться и покарачить нека. — Что я должен им ответить? И как должна выкручиваться Ольга, которую там тоже видели? — Странные какие-то. Если им надо кого-то покарать, пусть этих заколдованных придурков карают. — Да с ними-то просто. Все парни были при оружии, так что карать уже некого. А родителям теперь подайте голову мага-провокатора. Как Райл мог спороть такую глупость? Ведь Лавочка тоже может заинтересоваться и предъявить претензии, что тут эльфы без спроса шастают. Потому он меня и прислал. И как раз хорошо, что Ольгу там заметили. Пусть подтвердит, что видела, как местные гопники приставали к двум молодым эльфам. А Раэль потом отчитывается, что шутников нашли, но они ни в чём не виноваты, попали случайно. С телепортацией напутали по молодости. Воспитательные беседы проведены, ну и всё такое. Всё равно ж никто не проверит. Да его по помаде опознают. Херунда какая. Кто сказал, что его помада уникальна? Напротив, она весьма популярна среди молодёжи, так мы и скажем. И кто проверит? Господа, подала голос Ольга. А ничего, что я вас вот слушаю. Мне объяснят о каких лавочках речь или ещё раз память почистят? Обязательно, серьёзно кивнул король. Почистят. Так что тебе совершенно не зачем настаивать на объяснениях. А я не умею, ухмыльнулся Толик. Придётся Райла подождать. Сам навратил, пусть сам за собой и прибирает. Он хотя бы помаду мог стереть, уже беззлобно проворчал Шилар. Как маленький, но честное слово. А ты не понимаешь. Он же ушёл на встречу с Ольгой, а Ольге его помада безумно нравится. Король замер с уже занесённой спичкой и уставился на него с недоумением. И что и? Ну я же говорил, не понимаешь. Людям так сложно объяснить некоторые совершенно естественные поступки эльфов. Я не представляю, как вообще можно логически объяснить тот непостижимый факт, что руководитель дипломатической разведывательной службы пренебрегает элементарной маскировкой лишь для того, чтобы произвести впечатление на девушку. Но ты не понимаешь, а любой поймёт, и в свою очередь, с таким же недоумением спросит у тебя: "А что не так?" Слушайте, может, я пойду повторно напомню о себе Ольга, борясь с желанием уточнить А она что, в самом деле настолько этому Эльфу понравилось? Видимо, невысказанный вопрос был написан у неё на лице, или же король, как обычно, видел её насквозь. Он метнул на Ольгу быстрый, пристальный взгляд и как бы и собственного любопытства поинтересовался. А что Райлу настолько понравилось Ольга, что он забыл обо всём на свете? Почему именно забыл? Он никогда ничего не забывает. А Ольга, да, понравилась. Райлу такие нравятся. что вы мочишеская фигурка и ни одной задней мысли. Как он сам говорит, все эти игры ему на работе надоедают. А с такими, как Ольвия, можно отдохнуть душой, не просчитывая каждое слово. Хм, неуверенно произнёс Шиллар. Толик, а ты сам-то за своими словами следишь? Ведь Райл всё потом сам стирать будет. Он на тебя не обидится? Ха, с чего он обидится? Я же правду сказал. Ты что? Думаешь, он собирался от Ольги скрывать, что она ему нравится? Да я тебя умоляю, когда это эльфы скрывали такие вещи? Ты Хауляна вспомни, он просто думал, и она сама видит, потому и не говорил. Король безнадежно махнул рукой. — Ладно, зови Райла, пусть стирает. — Что, прям сейчас? — А что, подождем, пока Ольга проболтается? — Ольга, твои возражения не принимаются. Я охотно верю, что ты не намерена выдавать кому-либо тайну господина Райла — Но как ты могла только что заметить твои намерения в таком вопросе, мало что решает. Ибо расколоть тебя при желании плёвое дело. Ну да, вот сейчас прямо на глава у нас тёмный канцелярий всё бросит и помчится Ольги память чистит, фыркнул Толик. Может, у него сейчас важные переговоры или приступ вдохновения. Ты бы видел, в какого монстра превращается мой любимый шеф, когда его насильственно отвлекают от графоманства. Ничего Ольги не сделается, завтра сотрёт Что мы такого наговорили, разве ну что о лавочках упомянули? Да ты хоть понимаешь, попытался настаивать его величество, но беззаботный эльф послал ему воздушный поцелуй и скрылся в телепорте. Король доса烦ливо покрутил головой. Ну как с таким работать? Ну хуже детей и мало.